Глава одиннадцатая. Машка. Проснувшись еще в сумерках, Машка вынула из-под подушки портрет и вновь стала всматриваться в незнакомые черты. Ее удивляло собственное желание смотреть в эти серьезные глаза, но и оторваться она не могла. Наконец, вспомнив, что скоро уже и чернавка придет, Машка оделась в сарафана лапти, благословенно будьте практик, мы в фолк-студии. Потом аккуратно спрятала узелок с украшениями в рюкзачок и в отдельный кармашек портрет. Сверху уложила узелок с едой, не тот, что чернавка собирала, а другой поменьше. Только мясо и огурцы, квас и хлеб брать не стала. А вот плитку орехов в меду в платок завернула. Они хорошо силы восстанавливают. Тут вдали раздались петушиные крики и в толстую дверь робко постучали. «Ходи», — буркнула Машка, пытаясь вспомнить, все ли она уложила. Чернавка тенью скользнула внутрь, немного удивилась, увидев царевну уже одетой. «Вам косу помочь переплести?» — склонилась она в поклоне. «Точно, волосы! Потом, о полдень остановимся перекусить и причешемся!» Машка небрежно сунула гребень в рукав. Не хотелось рюкзак светить удачно прикрытой цветастой шалью. Две просто одетые женщины вышли через боковую калитку и в легкой туманной дымке, еще не павшей росою, двинулись к лесу. «Настя!» Проснувшись, Настя увидела, что уснула за пяльцами. Ничего, книга явно тут, сейчас полистает, хоть немножко разберется в том, что вытворяют ее руки. Впрочем, сейчас, наверное, не получится, светает уже. Если она правильно помнит, сегодня отец должен уехать, значит, позовет дочерей и спросит о подарках. Вздохнув, Настя решила прилечь в постель. Все равно будить придут и обдумать, чем еще можно помочь купцу, чтобы он непременно добрался до аленького цветочка. Домой хотелось нестерпимо, значит, нужно приложить усилия. Действительно, после скромного девичьего завтрака, каша с маслом и хлеб, Настю опять позвали к отцу. Гордея и Любава уже были тут, сидели чинно на лавке. Гордея по-прежнему хранила высокомерно презрительный вид, а Любава потихоньку таскала из рукава орешки. «Дочери мои любезные, дочери мои хорошие, пригожие», — начал купец. Коли, обещайте мне вести себя достойно и честь свою девичью не ронять. Привезу я вам такие подарки, какие сами пожелаете». И внимательно на дочерей посмотрел, хотя и с тайным смущением. Выросли уже дочери, невест совсем. Тяжело им в тюремах сидеть. Тут поднялась Славке Гордея и, переломившись в поясе, поклонилась и проскрипела. «Государь ты, мой родимый батюшка, дозволь да нам на свободе подумать, каковых нам подарков хочется». «К обеду решить надобно». Все девушки встали, поклонились и кучкой вышли к лестнице наверх. «Настя, ты чего просить будешь?» ткнула Настю в бок острым пальцем Гордея. Зашипев от боли, Настасья смерила сестрицу взглядом и промолчала. Любава же жалостливо сморщила носик. «Ой, а я не знаю, чего просить». «Не волнуйся, Любава, попроси себе утеху девичью. Туалет хрустальный, ты же любишь с собой в зеркальце любоваться?» «Ой, верно!» — расцвела Любава. И едва не в припрыжку поскакала к себе. «Хм!» — Гордея прошипела что-то себе под нос и прошла мимо, толкнув Настю. «Ну, погоди!» — подумала та. «От зависти еще захлебнешься!» После обеда все прошло в точности по сказке. Гордея запросила венец золотой, каменями изукрашенный мне на гордость, всем на удивление. Любава и спросила... «Туалет хрустальный, чтобы краса моя девичья не убавлялась». Настя каменными губами просила «Цветочек аленький, краша которого нет на белом свете», и пыталась выговорить другие слова. Да не могла. Вернувшись в терем, упала на кровать и горько заплакала. Очнулась от прикосновения к плечу. «Настя!» — трясла ее Аленка. «Настя, что случилось?» Подняв голову, Настя увидела, что она опять в своей гостиной горько плачет на диване. Лилька сидела в роскошном наряде царевны-лебеди и с косой измеящейся по полу. Васька пока еще была лягушкой, но в смешном бархатном плащике и фате. Машка радовала глаз потрепанным сарафаном и простым платком. Лишь Аленка пришла в том же платье, что и в прошлый раз, серебристый сарафан поверх изумрудной шелковой рубашки. «Ничего, Алена, просто батюшка уезжает, а я его остановить не могу». Покачав головой, Аленка налила Насте чаю покрепче из вновь горячего чайника. «Рассказывайте, как у вас?» «А у тебя как? Что-то ты сама бледная?» — спросила Лилька. «Да ничего страшного», — махнула рукой Аленка. Тятенька притащил мужика бледного, такого худющего, некормленного. «Вот, — говорит, — он будет твой муж, а ты его жена. А и все, ни свадьбы, ни гулянки. Ну, я поклонилась, да и пошла к себе книгу волшебную расшифровывать, а Ивану этому велел в соседней горнице постелить». «А?» — пискнула Васька. «Я теперь тоже замужем, за пацаном мелким и несчастным. «Жалко его, и некуда, совсем он в своих комплексах погряз». Девчонки переглянулись. «Это кто про комплексы заговорил? Мамина и папина дочка? Тихая и пришибленная мышка Васька?» Тут и Машку потянула высказаться. «А я в лесу сплю, еле от чернавки отвязалась, почти всю мелочевку ей в подол высыпала. Ищу баринтиры какие-нибудь, где этих богатырей искать? Вот Александр Сергеевич». Девчонки прыснули, до сих пор А.С. Пушкин в глазах Машки был непререкаемым авторитетом. ох Лиль, какая-то красивая!» — обратила внимание вдруг Василиса. «Прям царевна!» «Царевна и есть!» — хмыкнула Лилька. «Видишь, научилась оборачиваться, и город уже в яблочко собрала и перенесла, и даже развернула. Хотела с утра посмотреть, как Гведона венчать княжей шапкой будут. Да устала, очень прилегла, и вот тут очутилась». «И что?» — вздохнула Аленка. «На этот раз мы только и узнали, что материальные объекты с собой брать можем, а то, что здесь оставляли, осталось. И, кстати, времени сколько?» Подружки огляделись. Пуговицы все так же поблескивали в вазочке. Браслет лежал рядом. А мобильник показал то же число воскресенье, только семь часов утра. «Ага», — сделала вывод Аленка. «Быстренько говорите, у кого сколько времени прошло в сказке?» «Сутки, даже больше». «Полсуток всего». «Я второй день плутаю». «И у меня сутки». «А у меня уже третий день, как Иван живет, а с прошлого визита неделя. Значит, время внутри сказок разное, а здесь мы каждый час встречаемся. Ну что ж, уже какая-то информация». Молчаливая Настя, допив чай, стукнула неловко чашкой о блюдечко, и комната расплылась.